Эпилог второй. Написан Савой Яковлевичем Огурцовым. Глубокой осенью, в самое предзимье, ледовитый океан страшен. Он высоко бросает эсминцы. Мрак долгой ночи уже нависает над волнами. Радисты мучаются на вахтах, ибо радиопосылки штабов разрушаются треском разрядов полярного сияния. В одну из таких ночей в мороз и ветер минаносцы вышли из Ваенги, чтобы отконвоировать в Киркинес три корабля. Это были транспорты, трюмы, которых забиты подарками норвежцам из Советского Союза: хлеб, медикаменты, строительный лес и прочее. На скорости эсминцы своими скулами глубоко выбивали из волн каскады брызг, и брызги смерзались на лету, словно пулями осыпая стекла рубок. Один из транспортов в составе эскорта Показался мне знакомым по силуэту, и я спросил сигнальщика. «А кто это нарезает по правому от нас траверзу?» «Это Волхов. Госпитальный. Старый знакомый. На этом судне я плыл из Соломболы на Соловки. Между тем обстановка в океане была тревожной. Фашисты резко увеличили в Заполярье количество подводных лодок. Под конец войны их подлодки были значительно усовершенствованы, покрыты слоем изоляционных пенопластиков, чтобы затруднить их обнаружение в воде». Они имели дыхательные хоботы, шнорхели и широко применяли акустические торпеды, целившие в машину или под винты кораблей. К утру я почувствовал себя скверно, разламывалась голова. Раз, наверное, 15 за ночь меня срочно вызывали на мостик, чтобы снять с навигационной оптики пленку льда. Из духоты кубриков на мороз. Обратно в люки валишься мокрый, хоть выжимай, зуб на зуб не попадает. Заболели многие, особенно наружная команда но своих постов, конечно, никто не покинул. Вот и день настал. Серый. В сером тумане качались серые тени кораблей. Я прилег на рундук, как вдруг раздался взрыв, и тут же проиграли тревогу. Подлодка противника торпедировала волхов, от которого мгновенно не осталось и следа. Только где-то очень далеко прыгали на волнах головы людей, будто в море кто побросал мечи. Пока миноносцы вели гидропоиск, бомбами загоняя противника на критическую для него глубину. Наш эсминец пробежал над местом гибели корабля. Люди с Волхова еще плавали, ибо их держали на волнах спасательные жилеты, надутые воздухом. Но все они, пробыв в море не больше пяти минут, были уже мертвы. В Баренцевом море разрыв сердца от резкого охлаждения почти неминуем. Кое-кого удалось подхватить из воды. Их складывали на цементный пол душевой. Мимо меня матросы пронесли женщину в кителе и юбке, женской форме флотского офицера. Волосы ее висели длинными ледяными сосульками, вмиг закостенев на морозе. Женщина была врачом. Это был тяжелый поход, полный жертв. Волной смыло с двух автоматчиков. Спасти их было никак невозможно, и эсминцы прошли мимо. Когда пришли в Киркинес, очень многие в командах гриповали и с трудом несли вахту. Миноносцы развернулись и, набрав побольше оборотов, давали до дому узлов 18. На скорости пена полетела еще выше, и меня опять звали на мостик. Помню, я уже плохо соображал, чуть не бредил. Можно бы сбегать в лазарет, но я не такой уж дурак, чтобы бежать в корму за аспиринчиком. Пробежки по обледенелой палубе обычно скверно кончаются. Короче говоря, когда мы пришли в Ваенгу, на пирсе уже поджидали санитарные машины и заболевших повезли в госпиталь. Ехать было недалеко, до губы грязной, где среди голых сопок стоял пятиэтажный корпус госпиталя. Тут я даже обалдел. После двух лет жизни на корабле, среди люков, горловин и трапов, так странно было видеть обыкновенные двери и окна, стоять не на железе, а на деревянных половицах. На первых порах меня поместили в палату для умирающих. Молодость не хочет думать, что любая жизнь имеет скорбный финал. А потому я с любопытством вступил в страшный мир мучительных стонов и хрипов, свиста кислорода, рвущегося из баллонов в мертвелые легкие, в запах предсмертного пота. Сейчас я понимаю, что был тогда безнадежно глуп и, помню, радовался, что попал в компанию умирающих, потому что в этой палате не надо было делать по утрам физзарядку. Возле меня лежал молодой парень, летчик, ничем не примечательный. Когда его накрыли простынёй и вынесли, в палату вошел плачущий полковник флотской авиации и вынул из-под подушки летчика звезду Героя Советского Союза. Так я познавал жизнь. Возле окна лежал молоденький солдатик и все время порывался что-то спросить у меня. Мы с ним встретились после войны. Это был Лёнька Тепляков из квартиры на Молодецко-Сельском проспекте, где жила моя бабушка. В детстве мы с ним играли на обводном канале. Странно, но так оно и было. Лежа в одной палате, мы не узнали друг друга. Вот как изменяет людей война. Скоро главный врач госпиталя отправил меня в команду выздоравливающих. Куда я прибыл, получил отметку об этом в документах и тут же сбежал на эсминец. Снова меня закачало на волне. А когда война окончилась, я обратился к командованию с просьбой перевести меня на Балтику поближе к Ленинграду, где жила моя бабушка, единственная оставшаяся в живых человек из всей моей родни. Просьбу мою уважили, и летом 1945 года на попутной машине я уехал из Ваенги на Мурманский вокзал.